290. Май 14. Чашу достижений хочется скорее наполнить. Желание вполне законное, но расстаться с тем, что мешает, одягощает поклажу, расстаться полностью, чтобы освободиться от неполезного груза, решимости не хватает. Дух хочет света, а самость хочет потворствовать своим нижитым желанием. Самость очень упорна. Ее порою служит астрал, его глубоко укоренившиеся земные притяжения. Дисциплина духа предполагает полное владение всеми импульсами и стремлениями астрала. Крепкая серебряная узда на чувство нужна для владения собою. Ведь главное испытание предстоит не здесь. Но в мире надземном, когда придется стать лицом к лицу со всеми своими желаниями и устремлениями, принявшими явные, видимые, живые формы, влекущие в соответствующие этим желаниям слои астрального мира. Если устремления чисты и возвышенны, они увлекут кверху. Но если этого нет, то только уздоволье на чувствах может остановить и предотвратить падение духа. Но надеть ее надо уже на земле и крепко держать повод в руке. Каждая, даже малейшая победа над собою яро зачтется в будущем. Все возможности будущего открыты победителю. Со стороны легко видеть, на какие жалкие потворства своим слабостям меняется возможность больших достижений. Но увидеть это не со стороны, но в самом себе будет уже преддверием победы ибо за сознанием уже следует овладение. Чаще вспоминайте слова «овладение собою пошли, владыка».